«Ты понимаешь, что тебя могут арестовать?» — спросил он. Я отвечала, что это вряд ли для меня новость и что я знаю разницу между дверью и ключом. Мы остановились у опушки леса. «Ты полна перца?» — спросил он, покачав головой, вздохнул. Потом обвязал меня веревкой за талию, а другой ее конец привязал к своему ремню. Извинился, что обращается со мной будто со ослом, но в темноте я могу потеряться». «Длина веревки между нами позволяла мне дотянуться до его плеча. Он удивился, что я не отстаю от него, и что веревка между нами натягивалась лишь раз другой. На полпути вверх он посмотрел на меня, поднял брови и улыбнулся. Рубашка у него на груди вздымалась, но я тогда мало думала о нем, Чинарое. Сердце мое не тянулось к нему. Луна скрылась, стало темно. Казалось, звезды занимают на небе больше места, чем черный фон». Мы шли далеко от труб и грунтовых дорог, проходивших по склону горы, держались леса, поднимались с каждым шагом все выше по крутому склону. Оба молчали, и молчание не обременяло его, и на подъеме он лишь раз быстро обернулся, услышав какой-то звук, положил руку мне на голову и заставил пригнуться. Далеко, среди деревьев, два фонаря освещали крутой уступ, обшаривая скалы. Я подумала, что нам придется взбираться на них, но мы повернули в сторону и быстро пошли через лес от этих скал. Подъем становился все круче. Пока мы не вышли из леса, впереди лежала каменистая осыпь «Поосторожнее с камнями», — предупредил он, — «они скользкие». Мы двинулись вперед, перевалили за гребень горы, но на вершине он повернулся ко мне и сказал, что самая трудная часть пути еще впереди — что карабинеры имеют на него зуб, и схватить его для них самое милое дело. Перед спуском он развязал веревку и поправил мешок на спине. Чем ниже мы спускались вдоль больших серых валунов, тем слышнее становился шум воды. Пошёл дождь, я поскользнулась в грязи, он поднял меня и сказал, «Я знал, что рано или поздно ты потеряешь равновесие, но я понятия не имела, что это значило». «Не боишься полиции?» — спросил он. Я стала медленно сочинять ответ, желая, чтобы он хорошенько все понял, потому-то эти слова когда-то любил повторять Станислаус. Я хотела оставить что-то на память этому странному человеку, Энрико, и сказала по-немецки, «Я с удовольствием вылежу кошачью задницу, мой дорогой друг, если от этого у меня во рту пропадет вкус полицейских». Он попятился и засмеялся. Остаток ночи я провела в построенной им хижине, Он сделал щеколды на двери из остатков резиновых покрышек. На досках были пятна дегтя, окошки маленькие. Один предмет мебели оказался там неуместным. Письменный стол с откидывающейся крышкой, набитой бумагами. Некоторые из них пострадали от воды». Он дал мне одеяло и графин холодной горной воды, сложил в кучу на столе продукты, копченое мясо, сушеные овощи, банки сгущенки, а еще спички и даже фонарь. Сказал, чтобы я угощалась и пошел заканчивать какое-то дело, которое у него было в деревне Саппада. Дверь, закрывшись за ним, щелкнула. И так я перешла еще одну границу и оказалась в Италии. При виде кровати... Я исполнилась радостью, упала на нее и вытянулась наискосок от одного угла к другому. Снаружи доносился шум реки. Я быстро заснула. Я знала, что он вернулся, потому что видела мокрые следы на полу. Похоже, он пришел несколько часов назад, так как свет был ярко-желт, когда я услышала его хриплое дыхание». Сидя в стоявшем рядом с кроватью кресле, он, обращаясь ко мне, пробормотал что-то по-итальянски и снова ушел, тихо закрыв за собой дверь. «Все это я рассказываю тебе, Чинароя, чтобы сказать, что побуждение идти дальше у меня пропало. Есть старая цыганская поговорка, что река не там, где ее начало или конец, но мне показалось, что я определенно перевалила через гребень какой-то большой горы, отбросила мысль добраться до Парижа, и моя походка изменилась». Я завернула в одеяло продукты, которые он мне оставил, благодарно поцеловала стол и вышла из хижины. Я шла по дороге через равнину, полных пять дней, и не могла не думать об Энрику, о том, что он ни о чем меня не расспрашивал, и в этом я не находила ни недостатка любопытства, ни неприязни. Чем дальше я уходила от него, тем ближе ко мне он оказывался. Однажды, много позже, он сказал мне... Если живешь рассудком, жизнь так странна, что просто понятия не имеешь, что ждет тебя за следующим углом. Мысль очевидная, но большинством из нас забытая. В дождливый день в горах я услышала шум едущей машины. Он подъехал на разбитом джипе, позвал меня и сказал, что, наверное, я немного устала, и я согласилась. «Добро пожаловать в джип, чем не убежище?» «Вряд ли это убежище, ведь крыши-то нет», — он пожал плечами, — «Всегда можно вообразить, что крыша есть?» Я осмотрела горы, подошла и села на сиденье рядом с ним. «Разве здесь не сухо?» — сказал он. Джип развернулся, нас поливал косой дождь. Я сжалась перед работающим обогревателем, дорога открылась перед нами, и тут Чинароя, рассказ о моих странствиях, заканчивается. Мы поехали в кафе, где Паули, стоя за прилавком, покачал головой, усмехнулся и пригласил нас сесть. Я спросила Энрико, почему он никогда не расспрашивал меня, каково быть цыганкой, а он ответил вопросом на вопрос, почему я никогда не спрашивала его, каково не быть цыганом. Это, пожалуй, самый красивый ответ, который я слышала в жизни. Мы узнавали друг друга медленно, в ужасе и в восторге. То и дело, отдаляясь, пятились назад. Иногда, видя его в тусклом свете лампы, я думала, что он ближе к теням, чем ко мне. Мы неловко обнялись, и долгое время сидели не двигаясь, но расстояние между нами убывало, растворялось, и желание никогда не истощалось. Я думала, что жизнь испытывала меня, и, наконец, показала мне радость. Долгое время мы почти ничего не могли сказать друг другу и научились быть рядом в молчании. Проживаемого момента было достаточно. Когда он спал, окутанный моими волосами, я смотрела, как вздымается и опускается его грудь. Приходило утро, и он вставал к печке, возвращал ее к жизни. Там, где он прикасался к моей щеке, оставалось пятно сажи. Ночами я рассказывала ему о Петре, о моих днях со своном и странским, о том, что случилось между нами. Он просто сидел и слушал, пока за окном не светлело. Когда он уходил, иногда, на несколько дней подряд, я ждала его без сна. Я не была защищена от отчаяния и порой думала, смогу ли выжить в таком месте. дни, я не сомневалась, будут уходить в холмы, по-прежнему бесцельно двигаться куда-то, но возвращался он, и снова становилось светло, и мне казалось, что вернулось непрошенное счастье. И я с трудом вспоминала, каково было его ждать. Я столько лет провела в кибитке, что, выходя из хижины, удивлялась, что не вижу своих лошадей. Энрико был непрост и непокладист. Он не любил то место, откуда пришел, и долго это скрывал. Мне никогда не приходило в голову, что богатство может отравлять жизнь, но со своим Энрико боролся. Я, наконец, узнала, что он из семьи знаменитых, зажиточных и даже любимых в народе судей и юристов. Он пытался оставить все это. Красивые дома в Вероне с просторными двориками, с белыми статуями и садами – «Ну, думаю, то, что оставляешь позади, тебя всегда преследует». Энрико принадлежал горам, не больше, ни меньше. Он уже прошел в молодости через службу в отелях, ресторанах, на канатно-кресельной дороге, но на самом деле мечтал об одиночестве на вершине горы. Поэтому нашел неподалеку от границы хижину, защищенную от ветра скалами и деревьями, рост которых сдерживали зимы. Он перестроил эту хижину на скопленные деньги от случайных заработков, К нему мало кто приезжал, в округе его знали как чужака, хотя он сам называл себя гражданином мира. В тот день, когда Энрико отдал свой кожаный чемодан местному сапожнику и попросил сделать из него пару башмаков, он уже знал, что останется в горах. Он жил вне пределов досягаемости большинства людей и полюбил то, что Пауле называл его утонченной праздностью. «Твоего отца любили», Он переносил медикаменты через гору, жил тихо и не находил времени для помощи бомбистам, желавшим повалить телеграфные столбы во имя Тироля. Он не поддерживал отношений со своей семьей, ничего от нее не желал и ходил голодным, когда было время ходить голодным. Не прикидывался святым и не был им. года спустя он говорил, что глупо было отрицать их существование, и все же из-за меня ему пришлось возобновить общение с семьей». Я жила в его хижине уже три месяца, когда к нам явились карабинеры. Новая форма, белые ремни и палеты. Это было все равно, что наблюдать приближение печали. «Не говори ни слова», – прошептал Энрико. Они вошли в хижину, надели на меня наручники, поставили у двери и на моих глазах основательно отдубасили твоего отца. Потом он первым же поездом уехал в Верону в своей старой одежде и белых бинтах. Там он впервые попросил помощи у своего отца – и вернулся с документом, освободившим меня из рук карабинеров. Через несколько дней приехала машина с судебным чиновником, который вручил мне синий паспорт, сказал, что это подарок итальянского правительства, и уехал, не сказав больше ни слова. Я спросила Энрику, чего ему это стоило, но он пожал плечами и сказал «пустяки». То, что было невозможно для меня, для него оказалось несложной задачей. Он так никогда и не рассказал, что отдал взамен. Но даже тогда я знала, что это отняло у него часть жизни. Карабинеры прежде не знали, откуда он и из какой семьи. Теперь в нем засомневались тирольцы, но Энрико сказал, что ему все равно, что у меня есть паспорт, и этого достаточно. Человек обязательно придаст что-то одно, если по-настоящему верит в другое». Он зашнуровал сапоги и продолжал работать, переносить товары через границу. Он знал, что если его поймают, то сидеть ему в тюрьме. Снова просить поблажки он не хотел. Однажды весной он отсутствовал три месяца. Я думала, мое сердце полезет на стенку хижины Чинороя. Я лежала без сна, прислушиваясь к твоим движениям в себе. И это случилось. Однажды Энрико достал из деревянного сундука красивый костюм, синий в тонкую полосочку, вынес его на свет и сказал «Ненавижу эту вещь». Он скатал костюм в ком и завернул в коричневую бумагу. «Мы едем в Верону», — сказал Энрико. Еще раньше он купил мне красивое платье, хотя оно было слишком коротким и тесным и подчеркивало мой нынешний размер. Трудно забыть самые старые из обычаев, законы крови, территории, молчания, но он не хотел следовать обычаям. Энрико положил руку мне на живот и усмехнулся, как дурак. Насвистывая всю дорогу, Пауля отвез нас в Бальцана. В поезде Энрико нервно сцепил руки и вдруг стал рассказывать о своей семье, о ее истории, но я попросила его замолчать. Тут же в вагоне он надел костюм. Загорелая шея оказалась особенно темной по сравнению с белизной участков тела, обычно скрытых одеждой. Мимо проносились луга и деревни. Раз или два он вставал и громко смеялся. Вот я, вот я еду домой. Через несколько часов мы шли по широкому тротуару. Их дом в Вероне напомнил мне Будермайс. Свет был так ясен, казалось, прошел через воду. В этот день один из братьев Энрико женился, так что вся семья была в сборе. Они расхаживали по лужайке, некоторые пили на веранде, женщины спорили, готовя ужин. При нашем появлении отец усмехнулся и разбил бокал. Братья приветствовали нас криками, его мать – Твоя бабушка была утонченной женщиной, но не настолько утонченной, че чтобы не поставить меня в известность об этом. Свою темную голову я держала высоко и ступала с достоинством, я не собиралась прятаться по углам. Ужин подавали на огромных серебряных тарелках. Бокалы с превосходным вином, подносы со свежими оливками, прекрасное мясо, яркие экзотические фрукты — «Я думала, что все это похоже на кино, что оно мне очень нравится, но кто знает, сколько оно может продлиться». «Энрико от меня не отходил. Он сказал, вот Золи, и все. Я была этим довольна, моего имени было достаточно». Вино полилось рекой, оперная певица поднялась с места, чтобы спеть «Арию». «Мы аплодировали, а отец Энрико подмигнул мне». Потом он взял меня за руку, провел по усадьбе и сказал, что никогда, как следует, не знал своего сына, но не знал и того, что он может надеть такой костюм. Отец был рад за него, потому что в Энрико что-то сдвинулось. «Вы хорошо влияете на него», — сказал он мне с усмешкой. С другой стороны лужайки на нас сердито смотрела мать Энрико. Я осмелилась улыбнуться ей, и она отвернулась. «Нам с Энрико отвели комнаты на противоположных концах дома», Но поздним вечером он пришел ко мне пьяный, распевая, и заснул прямо на покрывале. Он проснулся утром с сухим языком и с головной болью и сказал, что в загробной жизни нас будут приветствовать вместе. Так зачем ждать? Так он предлагал мне пожениться. На обратном пути мы переступили через линию, когда поезд еще двигался, и Энрико прижал меня к себе, Это была единственная формальность, которую он хотел. Несколько лет назад, по-моему, в 1991 году, числа так мало для меня теперь значит, пала «Берлинская стена». Хоть, вероятно, не только стена, сколько идея, далеко ушедшая от своей первоначальной простоты. Мы с Энрико прошли от мельницы клавки Паули и смотрели по телевизору «Репортаж из Берлина». Как странно было думать, что эти молодые люди молотками разламывали кирпичи, пока Паули ругал свою кофемашину, вечно не желавшую работать. Сцены, разыгрывавшиеся в Берлине, казались мне результатом усилий моего дедушки и его лютой ненависти к цементу. Лавка Паули оставалась открытой до позднего вечера, и твой отец повел меня домой, обнимая за плечи. «Ты когда-нибудь вернешься?» — спросил он. Разумеется, мой ответ был лишь еще одним прикрытием для «да». Часто ночами я видела на широких просторах своей прежней жизни себя и людей, ставших теперь лишь тенями. Каждый год твой отец спрашивал меня снова. И вот, четыре года спустя, он попросил у своего брата в долг денег на поездку в Верону. Ты вспомнишь это время, та оставалась в семье Паули, пока мы ехали на поезде в Бальцано. Мы без задержек проехали через две страны и остановились в Вене. Твоя мама с неизменной шалью на плечах и твой отец в своем потертом костюме вдруг показались себе постаревшими. Улицы были так чисты, что меня удивляло, если на тротуаре попадался окурок или колпачок от бутылки. Мы купили билеты до Братиславы, но провели одну ночь в отеле рядом с вокзалом в переулке Кульчицкого, где фонари, казалось, делают реверансы. В номере был туалетный столик с зеркалом, которое я закрыла покрывалом, чтобы не видеть наших отражений. Мы лежали совершенно неподвижно. «Твой отец купил мне набор цветных бусин, я нанизала их на нитку и повязала на талию, как пояс. Это напоминало мне одежду, которую я носила в прежней моей жизни. Я натягивала нитку и слышала постукивание бусин друг от друга. Возраст отеля равнялся двум человеческим жизням». Слышалось гудение лифта, звякал колокольчик у конторки консьержа. Высокие потолки по углам украшали карнизы. Под пятнами протечек наросло плесени на пять. Из этих впечатлений я складывала в голове картины, создавала себя прежнюю. Я все еще сомневалась, что смогу побывать в местах своего детства. Когда на следующий день я вышла из поезда и виновато покачала головой, Энрика не сказал ни слова. Он вывернул наизнанку свою шляпу, сделал в ней небольшую вмятину, и я точно знала, что он думает о взятых в долг деньгах. Мы прошли по Вене, как два звука, извлеченных из фортепиано, и в тот же вечер сели на автобус в Браунсберг. Ехали час или больше, поднялись на холм, с которого открывается вид на Дунай, вдали на горизонте виднелись серая башни Братиславы. Казалось, они сделаны из детских кубиков. Река поворачивала от них, дул сильный ветер, Энрика сжал мою руку. Он не спрашивал меня, о чем я думаю, но вопрос витал в воздухе, и я отвернулась, не зная ответа. Мне казалось, что наши жизни, хоть уже в значительной степени, прожитые, все еще очень велики со всеми нашими сомнениями. Далекие башни погружались в тень облаков и снова оказывались на солнце. Я опиралась на плечо Энрика. Он произнес мое имя и всё. Я не могла вернуться туда. по крайней мере тогда, не могла заставить себя перейти через эту реку, это было слишком трудно, и он, обняв меня за талию, повел обратно по крутому склону холма, и мне казалось, что мы оба часть тишины. На следующее утро мы стояли на железнодорожном вокзале. Глядя на сменяющееся буквы «Табло», я испытывала желание все-таки решиться на путешествие, но мы сели на поезд, шедший домой. Пожалуй, теперь я могла так назвать нашу хижину – «Твой отец положил мне голову на плечо и заснул. Его храп напоминал хрип старой лошади. Потом он нашел мне в поезде полку, уложил меня спать и сам лег рядом. Всю дорогу в Италию. Я думала, чего мне раньше так не хватало и без чего сейчас лучше было бы обойтись. Я боялась, что моя прежняя страна не изменилась и в то же время опасалась, что она изменилась ужасающе». как объяснить, что иногда мы держимся за память даже о тяжелых временах. Но сказать по правде, я бы съездила на то озеро по дороге на Прешев, в тенистые рощи, где мы играли на арфах, на проселочную дорогу, где танцевали на свадьбе у конки. Воспоминания об этом сияют у меня в голове, как сверкающая монета. Иногда я скучаю по дням богатым событиями, и старость не избавляет меня от печали. Когда-то, Я была виновата в том, что ожидала от жизни только хорошего. Потом в том, что потеряла надежду и ничего хорошего уже не ждала. Сейчас я жду и не сужу. Ты спрашиваешь, что я люблю. Люблю вспоминать о Пауле всякий раз, как слышу звон колокольчика в лавке. Люблю черный кофе, сваренный дочкой Паули и Ренатой, которая сидит за прилавком в серьгах, болтающихся по ушами и с расписанными ногтями. Люблю аккордеониста Франца, он ютится в углу кафе, прикрывая рукой плохие зубы. Люблю мужчин, спорящих о ценности вещей, которые им на самом деле не нравятся. Детей, которые по-прежнему вставляют игральные карты в спицы велосипедных колес, шипение лыж, туристов, которые вылезают из своих машин, заслоняя глаза ладонями, и потом ослепленные забираются обратно. Люблю шерстяные детские варежки голубого цвета и смех детей, бегущих по улице. Мне нравится, что фруктовые деревья в садах вырастают из грязи. Люблю осенью бродить по лесу, оленей, идущих по узкой тропинке на склоне горы, то, как они опускают голову, чтобы попить, черные зрачки их глаз. Люблю ветер, когда он дует с горных вершин, молодых людей в открытых рваных рубашках у бензозаправочной станции, огонь, горящий в самодельной печке, потертые латунные задвижки на дверях, «старую церковь, где потолочные балки беззвучно покоятся в бутовом камне, и даже новую церковь, но не ее механический колокол. Люблю письменный стол с откидывающейся крышкой и неизменной стопкой бумаги. Люблю вспоминать, как ты, делая первые шаги, села на попку и заплакала, потому что не ожидала, что деревянный пол окажется таким жестким. Тебе был тогда год. Люблю вспоминать, как ты первый раз топнула ножкой». День, когда ты принесла дрова и, стоя в дверях, ты уже была с меня ростом, сказала, что скоро уезжаешь. Я спросила, куда, и ты ответила, именно туда. Люблю, когда все это расцветает в памяти снова, снова и снова. Люблю зимы, из-за которых я так злилась, и даже не настие и наше многодневное молчание, когда Энрика не бывала дома». «Люблю часы, когда я ждала щелчка щеколды, и он приходил и стряхивал снег, или дождь, или пыль со своих цапог. Хорошо, дочка, быть готовой к неожиданностям. Тут снег может пойти в любой момент, и даже летом я видела падающие снежинки, за которыми следовали бури, света и тьмы. Странно думать, как долго я живу. Странно, что, хотя я видела немало красоты, она по-прежнему поражает меня». Однажды Энрико рассказал мне, как в пять лет в синих шортах и белых гольфах бегал по двору дома в Вероне, по прекрасному саду с большими папоротниками, белыми кирпичами, фонтанами и огромными горшками с растениями, за которыми ухаживал садовник его матери. В дальнем конце сада была огромная латунная скульптура, изображавшая трех шимпанзе. Одна обезьяна закрывала себе руками глаза, другая – уши, а третья – рот. Скульптурная композиция находилась в небольшом пруду с проточной журчащей водой. Энрика сидел там целыми днями. «Я иногда вижу себя в детстве. Как сильно меня любили, как сильно любила я в ответ, и в глубине детской души была уверена, что этому не будет конца, но не знала, что делать с такой любовью, и потеряла ее». Я прикладываю руки к рту, к ушам, к глазам, но я снова прихожу к тому же и по-прежнему называю себя черной, хоть и вывалилась в муке. Я всегда была с моим народом, даже тогда, когда он не был со мной. Твой отец не мучил меня вопросами о прошлом, поэтому я охотно рассказывала ему о нем и всегда думала, что он и ты — единственное, кому я могу доверить эти мои слова, записанные чернилами». С тех пор, как они поломали нам кости, мы можем предсказывать погоду. Что мы видели от милиции Хлинки в 1942 и 43 годах? Что за острые камни поднимали наши колеса? Что за высокие небеса с ней зашли на землю? Золотым утром река повернула вспять, и двое в форме появились у нас за спиной. Мы спросили, какими дорогами можно бежать и спастись. Они показали нам самую узкую, Не ходи искать хлеб, темный отец. Ты не найдешь хлеба под хлебными крошками. Весна умерла в самом дальнем углу, и наши песни ушли в горы, где звучали вдоль хребтов, так на день дважды снятую шляпу. Мы назвали эту песню тихой, но она вернулась, отвечая. Когда-то мы ходили, ища небо, но, Господи, это была долгая дорога вверх, земля, черных лесов. Мы росли из Тебя. Мы нашли солнце в Твоих ветвях, Теплое убежище в твоих корнях, рубашку, шляпу, пояс во всем твоем мху. Теперь идет дождь, сильно льет. Кто может сделать нашу землю сухой? Час наших скитаний был и прошел, и снова был, и снова прошел. Они заставили наши кибитки выехать на лед и окружили белое озеро кострами. И когда лед стал трескаться, хленковцы радостно закричали — Мы погоняли наших лучших лошадей вперед, но они, окровавленные, скользили к берегу. «Земля моя, мы твои дети. Подопри лед. Сделай так, чтобы он замерз». Женщины подходили к своим окнам, посмотреть, что ждет впереди на дороге. Они выбрасывали за лук остров, чтобы ее поднял ветер. Самые темные зимние птицы сказали остальным не следовать за нами. Снег падал крупными белыми хлопьями, Наши колеса уходили в него по ступицу, как мягка дорога под ногами. Ветки серы и голы. Свет через свет на верхушках деревьев предупредил другой свет, чтобы не возвращался. Мы были лесу всем, но только не врагами и не опасностью. Сколько раз деревья кланялись на протяжении нашей долгой и темной дороги, Они нагрузили железнодорожные вагоны так, что пружины рессора сжались. Мы слышали стоны цыганских детей, слишком усталых, чтобы спать и видеть сны. Даже те, кто остался в живых, нашли могилу в каждом спасении. Во всех белых полях и лесах. Старая печаль взывали к новым. У ворот два деревянных столба, из которых ничего нельзя вырезать. Ни ложки, ни луны, ни цыганского неба. Ни стрижа, ни совы, ни другой птицы. Мы прошли через них колонной по одному, с лицами запрокинутыми к небу. Кто бы мог предсказать время по звездам, если крыша над дюйм отстоит от глаз? Черные пальцы ребенка опустились на мотылька, прилетевшего на свет свечи. Приближается зима, холодная, быстрая и голубая. Мы мечтали о лучшем месте, прямо над крышей из сосен. И все же щепки тени были ничем иным, как другими тенями. Мы несли ручьи ручьёв через времена года. Что за печали, ужасные стоны были слышны во всех ваших одиноких углах. Аушвиц, Майданок, Терезейнштадт, Лодзь. Кто дал им такие места, о господи? Прямо на опушке чёрного леса. Нас проводят через их ворота, нас выпускают через их трубы. Нежная мать, не дружи со змеёй, которую ненавидят даже змеи. Ты спрашиваешь, почему песня? Не говорит тебе о мечтах и об открытых воротах. Приди и увидь упавшие леса на земле и глубоко в самой темной грязи. Посмотри на наши упавшие дома, на всех сломленных евреев и цыган. Не оставляй позади мертвых, с кем мы вместе голодали. Не позволяй змеям освободиться от того, чем они хотели нас сделать. Сосульки, съеденные с проволоки зимой, не заморозят своим весом наши языки. Мы... «Все ждем, брат». Поворота на дальнем углу. Колокол, звонящий сейчас не тот, что ты слышал прежде. Мы оторвем его, спустим на землю и будем пользоваться старой кованной латунью. Она вернет нас назад на длинную дорогу с пятью углами. Говорю с тобой из мшистой земли. Пусть прозвучит скрипка твоего рта. Песня странствий во всех деревьях и слышна в последних звездах утренней зари. Она рябит воду на повороте реки и возвращается к нам снова. Вскоре ничего не увидишь в трубе, кроме тишины и сумрака. Небо красно, и утро тоже. Все красно на горизонте, товарищ. Старая цыганская мать, не прячь свои серьги, свои монеты, своих сыновей, свои сны, даже внутри своих золотых зубов, и расскажи это братцу черта. Когда он пойдет собирать Никого из нас больше не заберет с собой. Кто сказал, что твой голос будет чужд тем, кто поднялся от тебя? Солнце и луна, и неверный свет звезд, кибитка и курица, и барсук, и нож, все твои печали услышаны теми, кто страдал вместе с нами. Ты, печальная вечером, будешь счастлива теперь на рассвете. С тех пор, как поломали нам кости, мы можем предсказывать погоду. Когда умрем, и превратимся в дождь. Мы еще некоторое время будем рядом, прежде чем продолжим падение. Мы остановимся в тени мшистого дуба, где ходили и плакали, и ходили, и скитались. Золя Новотна. Братислава. Сентябрь 1957 года.